Глава пятьдесят первая. День клонился к закату, когда за окнами резиденции коменданта послышались далекие глухие выстрелы. Лен сочнулся ото сна и взглянул в окно. Лучи закатного солнца вонзались в стекло и рисовали светлые дорожки на темном паркете гостиной. В воздухе, едва уловимыми для глаза нитями, кружилась пыль. Прежние страх и паника с новой силой завладели комендантом. Он встал и подбежал к окну за грудиной сильно и резко кололо ощущением упущенного. «Повесят! Они меня повесят!» Назойливо вертелось в голове, парализуя способность мыслить. Сердце снова распухло до немыслимых размеров, подпирая собой ребра. «Да, можно было спастись и убежать отсюда. И зачем только он остался здесь? Кому он сделал лучше этим? Как смешно он будет выглядеть в глазах русских офицеров», которые теперь топчут своими сапогами пыльные дороги лагеря в поисках виновных. Паническое неуправляемое желание убежать овладело Ленцем. Ему хотелось разбрасывать и крушить все вокруг, хотелось перевернуть вверх дном весь мир. Его все раздражало своим видом и присутствием, но он ничего не мог подделать и от этого еще больше злился. Ленц грубо растолкал спящую в кресле девушку, и, поднеся свое искаженное страхом лицо к глазам Ирины, закричал «Мы уезжаем! Вставай быстро!» Еще несколько выстрелов послышалось в отдалении. Каждый из них заставлял Ленца вздрагивать «Я никуда не поеду!» Громко закричала очнувшаяся Ирина «Оставь меня! Я не поеду с тобой! Не поеду!» Кричала она то на русском, то на немецком языке, стараясь достучаться до помутненного паникой рассудка Ленца и слабо вырываясь из его цепких сильных рук. «Ах, вот как!» — зло зарычал комендант. И вдруг вся злоба и ненависть, внезапно проснувшиеся в нем, смешались с прежним страхом и паникой и со всей силой обрушились на Ирину. Помутненному гневом рассудку коменданта стало казаться, что она, стоящая перед ним Мария, из плоти и крови, виновата во всем. Он чувствовал себя обманутым и глупым. Будто кто-то подло воспользовался его слабостью и заставил остаться здесь в ожидании врага, когда еще утром можно было спокойно и почти беспрепятственно покинуть лагерь и затеряться в огромном мире. Именно затеряться. От эсэс, от русских, от себя самого. Каким счастьем теперь веяло от одного только слова «затеряться». «Ты специально все это подстроила! Ты хочешь сдать меня на руки русским, сучка!» Вновь закричал Ленц, и его тяжелый кулак прошелся по щеке девушки, заставив ее пошатнуться. В глазах Ирины огоньком вспыхнул молчаливый немой укор, который Ленц не выносил, не мог вынести никогда. «Все вы такие, я знаю. Сначала сделаете из меня слезливого козла, а потом в суде же против меня показания давать будете. Я помню, я помню, как ты обвиняла меня в суде». «Это из-за тебя меня выгнали из консерватории! Это из-за тебя я оказался здесь!» Еще один удар обрушился на девушку и заставил ее упасть. Но комендант не останавливался. Снова что-то враждебное, сидящее внутри него, требовало выхода наружу. Ярость целиком заволокла сознание. Ленс погибал от самого страшного гнева, который может испытывать человек. «Это был гнев бессилия!» Он изнутри разрывал его мозг на части, лишая рассудка, заполняя образовавшиеся от этого пустоты, неуправляемой жестокостью и паникой. «Ты поедешь со мной, потому что я, Йохан Ленц, так решил. И никто, слышишь, никто не в силах меня остановить!» Ленц поднял левой рукой обмякшее тело девушки и взглянул ей в глаза. «Я никуда не поеду», — сказали эти глаза, потому что изуродованный ударами рот уже ничего не мог сказать. И комендант со звериным остервенением ударил Ирину в последний раз, вложив в этот удар все свое отчаяние. Девушка отлетела на несколько метров от него и упала, как тряпичная кукла. «Нет, никогда он не простит ее за то, что так сильно любит, за то, что он погибает, а она остается жить, за то, что она, в конце концов, забудет о нем». «Ненавижу! Ненавижу всё, Ненавижу тебя! Ненавижу всех вас!» Кричал он и, чувствуя невероятную силу, в мышцах стал крушить все вокруг. Он опрокинул кресло, диван, стоящий возле него столик. Посуда с визгом и лязгом упала на пол. Из разбитой бутылки полилось вино. Но комендант не мог остановиться и подбежал к роялю. Он взял в руки стул и начал крушить им крышку инструмента. Та быстро поддалась и разломилась на две части — Под мощными ударами своего владельца инструмент стал издавать страшные и негармоничные звуки, напоминающие возгласы умирающего в муках человека. Когда один стул разлетелся в щепки, Лен схватил второй, потом третий, но рояль не умирал. Он продолжал надрывно стонать и тем самым продлевал свои мучения. Но вот силы, наконец, покинули коменданта. Он едва не упал, задыхаясь, и жадно, как утопленник, заглатывая воздух. Рванув на себе рубашку, Ленс подбежал к окну и только тогда боковым зрением заметил лежащее на полу тело с лужей крови вокруг головы. Истошный, неконтролируемый крик вырвался из его груди. Он подбежал к Ирине и приподнял истекавшую кровью голову. Ее открытые глаза были устремлены куда-то вверх над собой и выражали усталость и облегчение. Ленс затрясся в истерике. Как слабая женщина, не привыкшая к горю, он стал медленно раскачиваться, сидя на коленях возле своей жертвы и издавать еле слышные стоны. Казалось, он больше не может дышать и бьется в предсмертных конвульсиях.